Глава двадцать четвертая. Такие отношения не могли длиться бесконечно. В самом зародыше их сидел червь. ю р ж е н г грустил. Иногда ему не удавалось скрыть свое уныние. Если Карлота спрашивала, что с ним, он говорил: «Долго это не может тянуться. Скоро наступит конец». Ты пессимист, Джинни, говорила она с укоризной. так как надеялась, что ей удастся оттянуть развязку на долгий срок. Юджин же был убежден, что никакое даже самое тонкое притворство не обманет Анжело. Очень уж хорошо она разгадывала его невысказанные чувства и настроение. Скоро она приедет. Хочет он того или нет, и тогда всему конец. Однако непредвиденное с течение обстоятельств приблизило развязку и разлучило любовников еще до приезда Анжелы. Миссис х е б е р д э л все чаще и чаще стала задумываться над тем, почему Карлотта не только удовлетворена своим пребыванием у нее, но даже, кажется, хочет остаться и подольше. У нее была своя квартира в городе. По всей видимости, закрытая на лето, так как Карлотта собиралась на самые жаркие месяцы на р а г а н с а т Но после знакомства с Юджином она решила время от времени пользоваться квартирой для свиданий с ним, хотя это было сопряжено с риском, поскольку Норман Уилсон мог в любую минуту вернуться. Тем не менее, они с Юджином несколько раз заезжали туда. Чем достигалась двойная цель: побыть без помехи вдвоем и ввести в заблуждение ее мать. Карлотта доказывала Южину, что ей полезно на какое-то время уезжать из Ривервуда. Тогда ее пребывание там становится менее подозрительным и меньше опасности подвергается их счастье. Поэтому она и пользовалась иногда квартирой. Но в то же время она не могла совсем покинуть Ривервуд, так как ю р ж и н у необходимо было находиться там утром и вечером. И все-таки в конце августа в д у ш е миссис х е б е р д а л зародилось подозрение. Однажды Карлотта позвонил ей из города, что у нее болит голова, и она не приедет. Миссис х е б е р д а л как раз собиралась в город за покупками и предупредила дочь. что вечером будет у нее. Подходя к Централ-парку, она заметила машину, где, как ей показалось, сидели Юджин и ее дочь. Правда, Юджин с утра ушел на работу, но уж очень похож был на него человек, которого она видела. Впрочем, у т в е р ж д а т ь что это были именно они, она не могла бы. Когда она пришла к Карлотте и оказалась дома, она чувствовала себя лучше, но никуда не выходила. Миссис Хебердл о решила, что ошиблась. В Ривервуде ее комната помещалась на третьем этаже, и несколько раз, когда ей случалось спускаться зачем-нибудь в кухню, столовую или библиотеку, уже после того, как все расходились по своим комнатам, ей как будто слышались легкие шаги. Но она каждый раз успокаивала себя тем, что это игра воображения. Так как достигнув второго этажа, неизменно убеждалась, что он погружен в безмолвие и мрак. Все же она нередко задавала себе вопрос, не встречаются ли Юджин и Карлотта в тихомолку. Раза два ей п о ч у д и л о с ь будто в промежутках между завтраком И уходом Юджина на работу она слышит на втором этаже чей-то тихий разговор. Однако доказательств у нее не было. Казалось странным, что Карлотта так охотно встает по утрам, чтобы в половине седьмого завтракать вместе с Юджином, не говоря уже о том, что она так легко променяла на Рангасет на Ривервуд. Словом. Достаточно было случая, чтобы подозрения миссис х и б е р д л превратились в уверенность, и чтобы она уличила Карлоту в самом бесовестном с обмане. Этот случай не заставил себя долго ждать. А как-то в воскресенье утром Дэвис и миссис х и б е р д л решили покататься на машине. ю д ж и н тоже был приглашен, но отказался. Карлотта, услышав еще за несколько дней о приготовлениях к поездке, предупредила его и стала строить планы, как провести с ним весь день. Она посоветовала ю д ж и н у отговориться н е о б х о д и м о с т ь ю поехать в город, чтобы кое кого повидать. Самаша дала согласие, но в назначенный день притворилась, что плохо себя чувствует. Дэвис и миссис Хибердел Отправились на Лонг-Айленд. Прогулка была рассчитана на целый день, но через час после отъезда что-то случилось с машиной, и просидев два часа в ожидании починки, достаточно долгий срок, чтобы расстроить все планы, они на трамвае вернулись домой. ю д ж и н конечно, не ездил в город. Он был даже не одет, когда парадная дверь отворилась и миссис х и б е р д е л вошла в дом. Карлотта позвала на дочь, остановившись на лестнице, ожидая, что та выглянет из своей комнаты, из гостиной или гардеробной, расположенной в передней части второго этажа. Но Карлотта сидела у Юджина, а его дверь была видна с того места, где находилась миссис х и б е р д е л Карлотта не рискнула отозваться. Где ты, Карлотта? Снова позвала мать. Миссис х е б б е р д л собиралась уже поискать ее в кухне, но передумала и стала подниматься по лестнице, направляясь в гардеробную. Карлотте показалось, что мать вошла туда, и, воспользовавшись этим, она прошмыгнула в ванную рядом с комнатой Юджина. Но, очевидно, действовала недостаточно быстро. Ее мать не вошла в гардеробную, а только приоткрыла дверь и заглянула туда. Она не видела, как Карлота выскользнула из комнаты Юджина, но видела, как та вошла в ванную и заметила, что туалет дочери в полном беспорядке. А выйти она могла только из комнаты Юджина, ибо ее собственная спальня Между комнатой Юджина и гардеробной находилось шагах в десяти от в а н н о й Было маловероятно, чтобы Карлота вышла оттуда; она не успела бы дойти до ванны, а кроме того, почему она тогда не отозвалась? Первой мыслью миссис Хейбердл было окликнуть дочь, но потом она решила сделать вид, будто Карлоте удалась ее хитрость. она была убеждена, что ю р ж е н находится у себя и действительно через несколько минут услышала, как он предостерегающе кашлянул. Карлота, ты в ванной? спокойно спросила она, заглянув сперва в комнату дочери. Да, послышался голос, в котором не чувствовалось уже никакого волнения. У вас что-нибудь случилось с машиной? Они обменялись несколькими замечаниями через закрытую дверь, после чего миссис Хибердал отправилась к себе. Она хотела обдумать положение, так как не на шутку разгневалась. Ведь речь шла не о проступке, совершенном добродетельной, достойной доверия дочерью. Никто не соврал Карлоту. она была взрослая, замужняя и опытная женщина. Она знала жизнь так же хорошо, как ее мать, и во многих отношениях и лучше. Разница между ними заключалась в том, что если мать руководилась соображениями морали и доводами, которые подсказывали ей здравый смысл и чувство приличия и самосохранения, то у дочери все это отсутствовало. А ведь Карлотте следовало быть осторожной, от этого зависело все ее будущее. Она должна была бы отнестись с уважением и к будущему Юджина, и к правам и интересам его жены, и к дому своей матери и ее принципам. Как это недостойно, что Карлотта все время л г а л а притворяясь равнодушной! Делая вид, будто уезжает куда-то, а сама несомненно давно уже находилась в связи с их жильцом. Миссис Хибердл была возмущена не столько Юджином, правда, ее уважение к нему сильно поколебалось, хотя у художников ведь свои нравы. Сколько Карлоты не может вести себя прилично. Как ей не стыдно! Она должна была о стерегаться такого человека, а не завлекать его. Вина целиком ложилась на Карлоту, и миссис Хибердл твердо решила высказать ей все на чистоту и немедленно положить конец этой злосчастной связи. На другой день утром миссис Хибердл решила молчать. Пока Юджин и Дэвис не уйдут из дому, разразилась бурная и ожесточенная ссора. Миссис Хейбердл хотела объясниться с дочерью наедине. Истычка произошла вскоре после завтрака, когда мужчины ушли. Карлотта успела предупредить Юджина, что предстоят неприятности и что он ни в коем случае не должен ни в чем сознаваться. разве только она сама ему разрешит? Прислуга была на кухне и не могла ничего слышать, а миссис Хейбердл с дочерью находились в библиотеке, когда был дан первый выстрел. Карлотта была отчасти п о д г о т о в л е н а к этому, предполагая, что мать замечала кое-что и раньше. Она встретила нападение с достоинством ц и р ц е и Так как подобные сцены не были для нее новостью, ее собственный муж неоднократно изобличал ее в неверности и даже грозил ей физической расправой. Она была бледна, но спокойна. Послушай, Карлота, решительным тоном начала ее мать. Я видела, что происходило здесь вчера утром, когда мы вернулись домой. Ты была в комнате мистера Витла и при том раздетая. Я видела, как ты вышла оттуда. Не вздумай, пожалуйста, отпираться. Я это видела. Неужели тебе не стыдно? Как ты могла так поступить после всех обещаний, что в моем доме будешь вести себя как следует? Ты не видела, как я выходила из его комнаты, и меня в его комнате не было. Бестыдно солгала Карлота. Вся кровь отхлынула от ее лица. Но она очень недурно разыгрывала благородное негодование. Зачем же ты говоришь такие вещи? Как? Ты еще смеешь отрицать, Карлота Хибердел? Ты еще смеешь лгать? Ты вышла из его комнаты. Ты знаешь, что это так, что ты там была. Ты знаешь, что я тебя видела. Я думала, ты по крайней мере постыдишься. Ведь ты ведешь себя как уличная девка. Ты поступила позорно, нагло в доме, где живет твоя мать. Неужели тебе не стыдно? Неужели в тебе не осталось ни капли совести? О, Карлота! Я знаю, что ты скверная женщина, но зачем тебе понадобилось приезжать сюда и проделывать такие гадости здесь? Почему ты не могла оставить этого человека в покое? Он жил тут хорошо и тихо. Не достает еще, чтобы миссис Витла приехала и избил тебя до полусмерти. Что за разговоры? Раздраженно воскликнула Карлота. Ты в конце концов действуешь мне на нервы. Это неправда, что ты видела. Вечно одна и та же история, какие-то подозрения. Всегда ты меня в чем-нибудь уличаешь. Ты меня не видела и меня не было в его комнате. Напрасно ты поднимаешь такой шум. Напрасно поднимаю шум. И ты смеешь это говорить, мерзкая женщина! Напрасно поднимаю шум. Да как у тебя духу хватает говорить этого? Прямо не верится, что ты можешь так бесстыдно лгать мне в глаза. Я тебя видела, ты осмеливаешься отрицать это. Миссис Хиберделл не видела, как ее дочь выходила из комнаты Юджина, но она была убеждена в своей правоте. Карлотта не сдавалась. Ты меня не видела, настаивала она. Миссис х и б е р д а л даже растерялась от такой наглости. У нее перехватило дыхание. Карлотта, воскликнула она, честное слово, я начинаю думать, что ты самая дурная женщина на свете. Мне трудно поверить, что ты моя дочь. До того ты бесстыдна. И весь ужас в том, что ты действуешь. С расчётом. Ты знаешь, что делаешь. Ты всё обдумала. Ты испорчена до мозга к о с т е й Ты всегда добиваешься своего. Так и сейчас. Ты поставила себе целью завлечь этого человека и ни перед чем не останавливаешься. Ты понятия не имеешь ни о стыде, ни о гордости, ни о порядочности, ни о чести. Не об уважении ко мне или кому-нибудь другому. Ты этого человека не любишь. Ты прекрасно знаешь, что не любишь. Если бы ты его любила, ты никогда не опозорила бы его. Ни его, ни меня, ни себя. Ты попросту вступила в новую постыдную связь, потому что тебе так захотелось. А теперь, когда тебя поймали... Чуть ли не на месте преступления ты надеешься взять наглостью, ты скверная женщина, Карлота, ты самая низкая женщина на свете, хоть ты и моя дочь. Все это неправда, ответила Карлота. Ты говоришь только для того, чтобы слушать себя. Нет. Это правда, накинулась на нее мать. И ты знаешь, что это правда. Ты жалуешься на Нормана, а он в жизни не совершил бы такого низкого поступка. Пусть он игрок, пусть он безнравственный, эгоистичный человек, равнодушный к интересам других. Ну а ты? Как можешь ты стоять тут и у в е р я т ь меня, что ты лучше его? Ха! Если б у тебя была хоть капля стыда, все это было бы не так ужасно. Но ты его совершенно лишена. Ты просто мерзкая, скверная женщина больше ничего. Как ты можешь так говорить, мама? спокойно возразила к а р л о т т Ты поднимаешь шум. А ведь у тебя ничего, кроме подозрений. Ты не видела меня. Даже если я и была там, ты меня не видела, а на самом деле я там и не была. Ты подняла бурю просто потому, что тебе так захотелось. Мистер в и т л а мне нравится. Я его нахожу очень милым, но он меня мало интересует, и я ровно ничего плохого ему не сделала. Можешь выгнать его из дома, если тебе угодно. Это совершенно меня не касается. Ты нападаешь на меня по обыкновению без всяких оснований. Карлотта в упор смотрела на мать. Она не была особенно взволнована. История, несомненно, вышла скверная, но Карлотта думала не столько об этом, сколько о том. Как глупо было так попасться! Мать знает теперь наверняка, хотя она Карло т а будет отпираться. Конец всему их летнему роману. Таких удобств у них уже больше не будет. Юджино предстоят неприятности, придется переезжать в другое место. Мать может наговорить ему Бог знает что. Карлотта считала себя гораздо лучше Нормана, потому что не водила компании с такими людьми, как он. И она не груба, не тупа, не жестока. Она не употребляет грязных выражений, не проповедует грязных теорий, как Норман. Пусть она лжет, пусть хитрит, но ведь она никому не причиняет зла. е ю попросту Руководит страсть, и она смело идет к любви, добиваясь счастья. Неужели я дурная женщина? н е раз спрашивала она себя. Так утверждала ее мать. Что ж, от счастья это, пожалуй, правда. Но мать просто всполила. Она не думает того, что говорит. Она помнится. В то же время Карлотта не собиралась признавать справедливость обвинений, которые предъявила ей мать, и уступить без борьбы. Среди этих обвинений были совершенно нестерпимые, совершенно непростительные. Карлотта х и б е р д е л ты самое бесстыдное создание, какое я когда-либо встречала в жизни. Ты возмутительная л г у н я Как ты смеешь смотреть мне в глаза и говорить, Бог весь что, когда ты знаешь, что я права? Зачем ты еще увеличиваешь свою вину ложью, о Карлота, какой позор! Неужели ты совсем лишена чувства чести? Как ты можешь так лгать? Как ты можешь? Я не лгу, заявила Карлота. Я бы очень хотела, чтобы ты прекратила этот шум. Ты меня не видела. Ты прекрасно знаешь, что не видела. Я вышла из своей комнаты, а ты была в гардеробной. Зачем же ты так говоришь? Ты меня не видела. Но допустим, что я л г у н я Я твоя дочь. Пусть я дурная женщина. Я не сама себя сделала такой. Ну, а уж в данном случае я ни с к о л ь к о не дурная женщина. Но какова бы я ни была, я дошла до этого не по своей вине. Жизнь у меня была не очень-то сладкая. Зачем ты затеваешь этот глупый скандал? У тебя нет никаких оснований, кроме подозрений. Тебе непременно нужно устраивать сцены. Меня нисколько не интересует твое мнение обо мне, но в данном случае я ни в чем не виновата. Ты можешь думать про меня что угодно, а тебе должно быть стыдно обвинять меня в том, в чем ты сама не уверена. Она подошла к окну и выглянула в сад. Миссис Хебердел покачала головой. Подобная наглость была выше ее понимания. Но как это похоже на Карлоту? Она пошла и в мать, и в отца. Оба они, если их раззадорить, становились своевольными и упрямыми. А вместе с тем миссис Хейбердл жалела дочь, так как Карлота была не глупая женщина. Очень уж ей не повезло в жизни. Я все-таки думаю, что тебе стыдно, Карлота. Независимо от того, сознаешься ты или нет, продолжала она, правда остается правдой, и, наверное, тебе сейчас неприятно. Ты была в его комнате. Но не будем больше спорить. Ты сама затеяла это и добилась своего. А теперь послушай, что я тебе скажу. Ты сегодня же вернешься в город, а мистер в и т л а уедет отсюда, как только подыщут себе комнату. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы прекратить эту позорную связь. Если ничего не поможет, я напишу его жене, а заодно и Норману. Ты оставишь этого человека в покое. Ты не имеешь права становиться между ним и его женой. Это безнравственное и только порочная, б е с с о в е с т н а я женщина способна на такой поступок. Я ему ни слова не скажу, но он уедет отсюда, и ты тоже. Когда все это кончится, ты можешь вернуться, если захочешь. Мне стыдно за тебя. Мне стыдно за тебя. Если бы я не щадила своих собственных чувств и чувств Дэвиса, я бы еще вчера выгнала вас обоих из этого дома. И ты это знаешь. Только уважение к самой себе заставило меня действовать так мягко. А он, какая низость! После всего внимания, которое я ему оказала. Но все-таки его я не столько виню, сколько тебя. Он на тебя и смотреть не стал бы, если бы ты не заставила его. Моя родная дочь, в моем доме и не стыдно тебе. Разговор еще долго продолжался в том же духе, бесконечные перепевы, все одних и тех же гневных обвинений. Юджин зорной человек, Карлота низкая женщина. И миссис х и б е р д э л никогда бы этому не поверила, если бы не видела собственными глазами. Если Карлота не справится, она расскажет все Норману. И так снова и снова угроза за угрозой. А теперь, заявила она наконец, ты уложишь вещи и сегодня же уедешь к себе домой. Я не хочу, чтобы ты оставалась здесь хотя бы один лишний день. Нет, я не уеду, дерзко ответила Карлота, перебирая в у м е то, что было сказано. Все это очень мучительно, но сейчас она не уедет. Я уеду завтра утром. Я не могу так быстро уложиться. Не говоря о том, что уже поздно. Я не позволю, чтобы меня выгоняли как служанку. Миссис х и б е р д л застонала, но вынуждена была уступить. Карлотту не заставишь сделать что-нибудь против воли. Молодая женщина отправилась к себе, и вскоре до слуха матери донеслось ее пение. Миссис х и б е р д л покачала головой. Какой человек мудрено ли, что Юджин поддался соблазну. Ни один мужчина не устоял бы.